Глава 63. Капитан Торин Хейл. Уходить от преследования было непросто. Корабли Риорданцев более современные и маневренные. Но нам все же удалось оторваться, а затем скрыться в туманности одной из планет. Мы снова потеряли время. Я чувствовал, что Веронике становится хуже. Мой зверь метался, но сейчас требовалось мыслить хладнокровно. Малейшая ошибка, и все может закончиться фатально. Присутствие Летиции меня нервировало. Я замечал, что она постоянно совала нос в дела моих работников, поэтому приказал ей спрятаться в свободной каюте и не показываться, пока я не позволю. Летиция своенравна, однако в данной ситуации смогла взять себя в руки но до конца я ей не доверяю, поэтому жду и присматриваюсь. Как только путь стал свободен, мы покинули туманность, и я почувствовал, что Вероника совсем рядом. На связь вышел Ариан, и уже меньше чем через сутки мы состыковались с кораблем пиратов. Я ступил на борт крейсера, ожидая, что нас встретят, но нашел Ариана на капитанском мостике. Он был без сил. С трудом удерживал пиратов, а Вероника лежала в кресле, свернувшись калачиком. Моя девочка. Вероника Хейл. Спиной я почувствовала прохладную поверхность медицинской койки. На фоне тихо пищали медицинские датчики. С трудом приоткрыла глаза. Я в медпункте. Видимо, мне стало окончательно плохо. В сознании всплывали воспоминания. Голос Торина. Может, мне показалось? Мне было настолько плохо, что все это было галлюцинацией? А жаль. Я надеялась, что он наконец-то смог до нас добраться. Снова закрыла веки, будто налитые свинцом. Боли в теле больше не было. Осталась только слабость. «Вероника!» Я услышала знакомый голос и снова попыталась открыть глаза. Передо мной стоял Торин. Стекло капсулы отодвинулось. «Наконец-то!» «Ты очнулась! Сейчас станет лучше, дорогая!» Торин осторожно взял мое лицо в ладони и потянулся к моим губам. Я хотела что-то сказать, но совершенно не хватало сил. «Потерпи!» — шептал дракон. «Еще немного, и сразу станет лучше!» Он мягко коснулся моих губ, и тут произошло невероятное. Мое тело будто наполнилось силой. Не осталось слабости. Секунду назад я не могла пошевелиться. Казалось, что я совершенно лишилась энергии, но сейчас что-то изменилось. Я обвела шею Торина руками и ответила на поцелуй. Его аромат и ласки казались такими родными и нужными мне. Тебе лучше? спросил мужчина, едва оторвавшись от моих губ. Гораздо лучше. Я не могла поверить, что он реален, что он со мной. Ты смог нас найти. «Где Ариан? Что с ним?» «Все в порядке. Мы закрыли пиратов в одной из кают. Они пока не выберутся. Вероника, я знаю, что ты многое пережила, но нам нужно сейчас с тобой поговорить. Очень серьезно». Лицо Торина изменилось. Он сел на край кушетки и внимательно посмотрел на меня. По моему телу пробежал холодок. Почему-то я чувствовала, что разговор будет очень сложным. Мы долго были в разлуке. Торин горько усмехнулся. Я даже подумать не мог, что буду так волноваться за тебя. Ты сама знаешь, как состоялся наш брак. Ты не давала на него согласия. Но, тем не менее, брак официально заключен. Вдобавок ко всему, ты стала моей истинной парой, хотя совершенно и не хотела этого. Я все это понимаю, Торин. Начала я, но мужчина приложил палец к моим губам. Подожди, дай сначала сказать мне, затем я тебя выслушаю. Я чуть отодвинулась назад и сложила руки на коленях. Мы с тобой росли в разных мирах, при разных обстоятельствах. Меня с детства готовили к тому, что я стану правителем Шихаб-Ин. Меня никогда не спрашивали, хочу я этого или нет. И на самом деле я никогда сам не задавался этим вопросом. Я не думал о том, чего хочу. У меня просто появилась возможность на некоторое время отложить свои обязанности, и мы с моим братом этим воспользовались. Но сама видишь, к чему это привело. Мы получили бесценный опыт, и я ни на что не готов его променять. А кроме того, я встретил тебя. Торин потянулся ко мне рукой и нежно провел кончиками пальцев по моей щеке. Внутри меня что-то всколыхнулось, Так странно и непонятно. Еще некоторое время назад я его ненавидела. Хотела оттолкнуть, мечтала от него сбежать. А сейчас сижу рядом с ним и понимаю, что вот это место, где я чувствую себя спокойно и защищенно. Но то, что он сказал, что хочет серьезно со мной поговорить, меня пугает. Я совершенно не понимаю, к чему сейчас мужчина ведет разговор. «Мне страшно», признаюсь я. «Мне тоже, Вероника», — говорит Торин с полной серьезностью. «Я это осознал, когда думал, что потеряю тебя. Сердце бьется, как сумасшедшее, и мне не хватает воздуха. Я стараюсь сконцентрироваться и уловить каждое слово Торина. Никогда раньше мы не говорили, не давали такой возможности друг другу. Не знаю, что он скажет, но уверена в одном». Сейчас я хочу точно так же сидеть рядом с ним и ни о чем не думать, потому что именно сейчас я чувствую себя в безопасности. Даже не помню, когда мне было так спокойно и комфортно. Наверное, тогда, когда был еще жив отец, и мы с ним вдвоем были на земле. «Я понимаю, что принуждать тебя к браку – это очень плохая идея», – продолжает Торин. «А после нескольких дней разлуки я еще сильнее ощутил это». Самым болезненным было понять, что я могу больше никогда тебя не увидеть. А еще ужаснее, если я не смогу тебя увидеть по собственной вине. Я не буду на тебя давить и пугать. Я никогда не смогу себе этого простить. Ариан мне все рассказал. Я знаю, что предложили тебе пираты. Они предложили тебе вернуться на землю. На твою родину, туда, куда ты всегда стремилась. Вероника. «Сейчас я хочу задать тебе вопрос. Только, пожалуйста, ответь честно. Ты хочешь вернуться обратно на землю?» Я тяжело вздохнула и отвела глаза. «Это очень сложный вопрос», – произнесла я. «Даже себе не могу на него ответить. У меня не было времени подумать. Ты знаешь, с того момента, как ты забрал меня на свой крейсер, каждое мгновение, каждую секунду я думала о том, как сильно хочу сбежать». Я строила планы, обдумывала, что произойдет дальше, если я смогу от тебя сбежать, вернуться к себе на родину. И вот, когда капитан пиратов мне это предложил, я начала сомневаться. И даже дело не в том, что они пираты и могут меня обмануть или сделать что-то не так. Не знаю. Теперь я ни в чем не уверена. Я боюсь, что я не справлюсь. Мне страшно. Это все, что тебя останавливает. Ты боишься начать все сначала? Я быстро взглянула на Торина и снова опустила глаза. Не могу говорить больше. Это еще страшнее, чем новая жизнь. Ну как я могу признаться, что скучала? Вероника, если ты дашь мне шанс, позволишь заботиться о тебе, то я обещаю. Я сделаю все, что только возможно, чтобы тебе никогда больше не было страшно. Чтобы ты чувствовала себя комфортно и в безопасности. А теперь скажи мне, ты готова полететь со мной на Шихаб-Ин и стать моей женой? Стать женой? Но я и так твоя жена. Теперь я спрашиваю тебя. Сейчас на тебя никто не влияет, ты не под давлением. Ответь так, как считаешь правильным для себя.